«С водой-то это — сказал Сэм. «Но ведь кто-то живет там. Так поди и пьют они, а?» «Пьют, конечно», — ответил Фроду. «Но чтобы они ни пили, нам оно не подходит». «Тогда хорошо бы наполнить фляжку. Но здесь воды нет, а фаромир, помнится, говорил, что воду из Моргала пить нельзя». «Он сказал, не пить воды, что течет из долины нежити», — возразил Фроду. «А сейчас мы не в долине. Здесь любая вода будет течь туда, а не оттуда».